Глава четырнадцатая Мы с Соней подъехали к центральному району. Девушка пока зашла в соседнее заведение и заказала там еду на свой вкус, а я направился к солидному, даже пафосному зданию ресторана высшего класса. Швейцар быстро скользнул профессиональным взглядом к правой руке, где были черные и серебряные кольца, и сразу же вежливо поклонился. «Господин, добро пожаловать в наше заведение». «У вас заказан столик?» «Да, мне здесь назначил встречу князь Брэннон. Я Кирилл Соколов». Уровень подобострастия прибавил еще несколько пунктов. Как оказалось, меня ожидали в отдельном помещении на втором этаже. Больше половины ресторана в трехэтажном здании представляла собой отдельные комнаты, в том числе внутренние – гарантировавшие безопасность переговоров. Телохранители Рода стояли у двери в комнату, в которой было окно с красивым видом на одну из городских площадей. Там сидела рыжая девушка, причем в джинсах, с высокой талией, обтягивающей черной майки и короткой курточки. Одежда идеально шла под спортивную фигуру. Видимо, сама выбирала. Напротив нее сидел мужчина с короткой бородой. В его рыжих волосах уже было достаточно седины. Они пили фруктовый чай и встретили меня улыбками. Само собой, князь был архимагом, и вчерашнего гранд-магистра убил бы самое большие секунд за 30. И то потому, что при помощи ветра удобно маневрировать и уклоняться от атак. Прошу прощения, что заставил ждать князь Бреннон. Граф Соколов рад встрече со спасителем своей дочери. «Не волнуйтесь, я намеренно назначил вам более поздний срок, поскольку хотел поговорить с дочерью. Присаживайтесь». Он указал на место возле Лины. Квадратный столик из цельного массива не предполагал посадки сбоку. Разговор начала девушка. «Кирилл, скажи, я неуместно выгляжу для встречи?» Я вскинул брови, заметив усмешку князя. Что же, Лина не вернулась к серьезному холодному режиму поведения. Это радовало. «Мы не на приеме. Ваша одежда не может считаться неуместной. Вам идет гораздо больше, чем тот костюм офисной служащей». «Пожалуйста, не переходи на «вы» из-за отца», — вздохнула девушка, посмотрев на князя. «Это ее решение», — подтвердил Эдмунд. «Не против, если буду обращаться к вам по имени». «Само собой», — согласился я, краем глаза наблюдая за взглядом Лины. сирен хихикала на тему, что в комнате тут третий лишний, и беседа пройдет намного интереснее, если князь уйдет. В чем-то она права, но личное знакомство также полезно. «Прошу прощения за то, что вчера сразу уехал. Сестра и другие важные для меня люди очень переживали, и я счел, что мое присутствие также будет неуместно». Я вообще далеко не сразу его засек. Да и я не его служащий, чтобы идти на поклон, так что извинился чисто формально. Князь кивнул. В этот момент дверь открылась, и нам принесли напитки и еду. Я взял на себя смелость сделать заказ на свой вкус, и, конечно, я прекрасно вас понимаю. Для начала, как князь и как отец, хочу поблагодарить вас за спасение дочери. Вы дважды оказались рядом в важный момент и дважды защитили ее. да совпадение. Хотя на таких важных людей регулярно покушаются. Просто обычно отдуваются телохранители. Но в первый раз они были далеко, а во второй оказались предателями. «Я не могу оставить человека в беде. Это мой долг, как дворянина», — выразился красивыми словами. Эдмунда они вполне удовлетворили. Под взглядом широко улыбающейся дочери он взял стоящую у стенки мягкий чехол и протянул мне. «Воину нужно достойное оружие. Мы не были уверены, что вам больше подходит. Однако с помощью дочери я выбрал это. Пусть оно послужит роду Соколовых». Я привстал и с интересом расстегнул его. «Хо! Порадовали меня, ничего не скажешь». Целиком белое, едва блестящее копье с декоративными вкраплениями серебра. «Мифрил», — сказали мы одновременно с князем. Он совершенно не удивился. Это дорогой, но широко распространенный магический сплав. Я могу скопировать такой металл, даже создать его напрямую. Как и адамантий, из которого вообще-то изготовлен стикс. Это делает его прочнее более простых, скопированных мечей, но все же между псевдоматерией и настоящей бездна разницы. Мои машины разрушаются от пучков энергии, которые вообще не навредят настоящему металлу. К тому же, магические сплавы более энергоемкие. Если кратко, этой железякой я смогу заблокировать удар оружием магистра, вообще не применяя силу. С силой можно из грант-магистром сразиться, хотя у всего есть предел. Да и последний меня легко изжарит магией. Лезвие довольно длинное, но не слишком широкое. И не сомневаюсь, им практически можно бриться, потому его закрывал чехол. Таким удобно как атаковать размашисто, так и колоть. Металл, кажется, чистый и монолитный, а не покрывает оружие наружным слоем. Сирин сразу перевела подарок в денежный эквивалент. При нынешних ценах на мифрил и стоимости работы мастеров, умеющих изготавливать из него артефакты, эта штука стоит порядка трех миллионов, в зависимости от сложности артефакторики. Эдмунд подождал, пока я удовлетворюсь оценкой оружия, и кратко описал его. Это копье — хороший проводник силы любого характера, включая пространственную. Еще оно может посылать мощные потоки молний. Пусть это не дальнобойный артефакт, но он существенно расширит возможности в бою. Какая умная девушка! То, что нужно для прикрытия использования ореола. И вот о таких вещах я и думал. На уровне повелителей единственное, что имело смысл, небесные артефакты. И лишь для некоторых... Вот такие железки из сверхпрочной магической стали. Но сейчас я даже не магистр, и они очень значительно повысят мою боеспособность. Многие виды защиты не выдержат удар таким оружием, и его не сломают простым силовым ударом. Я подал немного энергии, взывая к силе пространства, и пластиковая накладка на лезвие рассыпалась мелкой крошкой. Продемонстрируешь владение пространственным элементом ради поддержания легенды. Замечательный подарок. Я использую его во благо. Благодарю. И еще небольшой бонус. Уже Лина положила на стол флешку. Я помню, что ты исследуешь признаки появления стигм и искал данные сканирований, и потому вчера составил мне компанию. Здесь большой массив исторических данных. Сирин тут же потребовала поцеловать девушку, но при отце это было немного неуместно. Я не менее искренне поблагодарил ее, забрав подарок. Князь пока предложил приступить к еде и рассказать, что я видел со своей стороны, и затем перешел к сути. «Мы найдем официальный повод объявить войну Шуйским и, вероятно, Меншиковым. Это сильные роды, но мы уже официально обвиняем их в похищении». «Вы тоже пострадали, и в связи с этим не хотите ли присоединиться как один из военных союзников?» Я задумчиво вздохнул. «Война позволит атаковать имущество рода. Хотя наша фабрика вне опасности, благодаря расположению на территории Вяземских, как и арендованная квартира, а вот разнести поместье они смогут вполне законно. Равно как и я могу почти открыто напасть на них». Жданова, скорее всего, лишь одна из их пешек. Меньшиковы главное, и их исследования по пересадке дара мне действительно интересны. Плюс я смогу под шумок вырезать интересный дар для Сони и найти еще одного пространственника. У Кувалды, вроде как, больше нет таких одаренных. Но поместье могут разнести, а мы его совсем недавно ремонтировали». Эдмунд понял мою проблему и предложил альтернативу. «Или можем заключить договор найма на время войны. Тогда вы не сможете сами претендовать на имущество противника, но все трофеи будут вашими, и действовать будете от нашего лица. Само собой, в таком случае вы будете частью наших сил». Я хмыкнул. «Он понял, что у меня есть сила, но это скорее...» Вежливое предложение поживиться за чужой счет. И с каких это пор я боюсь вызова? А пустой домик можно отстроить. Разве что Света будет расстроена, но она быстро успокоится, увидев всю нашу добычу. К тому же они не пошлют туда никого сильного в ситуации, когда идет война с целым княжеским родом. Нет, я выступлю как союзник хотя в силу нашей ситуации будут требовать акции и деньги. И, не поймите неправильно, но у меня теперь есть подозрение, что вовсе не Ждановы стояли за нападением на Соколовых после войны, а Меншиковы. Они точно знали о случившемся, и если они будут стороной конфликта, тогда я присоединюсь». Не стал уточнять, справится ли Брэннон. Он сам должен понимать расклад сил. Эдмунд удивился. А вот Лина улыбнулась еще шире. «Мне сообщат, когда начнутся боевые действия, и это даст мне полную безопасность от стуков в дверь третьего отдела или полиции с вопросом, какого лешего я нападаю на силы князей». Знакомство проходило хорошо. Отец Лины мне понравился. А значит, иметь дело с Бреннан действительно можно. Еще он сказал, что при желании в следующий раз я также могу остановиться в их имении в Красноярске. Завершив обед, мы покинули ресторан вместе. Лина на пути к княжескому лимузину шепнула, чтобы я обращался, если потребуется любая посильная помощь. И пока она не может гулять по городу из-за тренировок, но потом мы обязательно встретимся. Мы с Сирин остались довольны. И тем неприятнее оказалось то, что едва я приблизился к другому ресторану, Ко мне подошла черноволосая женщина, которую я быстро узнал. Мощный артефакт сокрытия ослабил ауру до уровня слабого магистра. Но передо мной была Гранд-магистр. Лицо закрывали большие очки и широкополая шляпка. Но они не смогли меня обмануть, как и гражданская одежда. — Вижу, вы узнали меня, Соколов. — Конечно, майор Ярова. И даже не буду предполагать, что наша встреча случайна. Зачем вы пришли за мной? Кстати, интересно, почему у столь сильного мага такой низкий чин? Вначале не обращал внимания, но сейчас лучше понимаю, какая это сила для современников. Пройдемте, Кирилл, поговорим в моей машине. А если откажусь, уточнил я, тем не менее последовав за ней. Получите обвинение в самосуде, подрыве частной собственности и массовом убийстве. какая чушь Разве что в этом меня обвинят люди, похитившие нас с Линой. Думаю, князь Брэннон скорее обрадуется такому повороту событий с чистосердечным признанием виновника. Ярова покосилась на меня краем глаза, видимо, не знала. Ну ладно, мне уже стало любопытно. Особенно, когда мы сели на заднее сиденье пустого, затемненного внедорожника, и она протянула мне папку». Я пролистал записи по поводу уничтоженного ночного клуба, того таксиста, который с концами пропал после нашего расставания. Скорее всего, не убежал от кувалды. И по поводу последней заварушки с взрывом склада боеприпасов. До кучи еще парочка дел, не имеющих ко мне отношения. Тяжелая жизнь у столичных полицейских. И что? Как вы себе представляете, что все это устроил мастер? Совершенно пустое обвинение. «Разумеется, нет, у вас есть союзники», спокойно ответила она, расслабившись в кресле. «Преступники слишком часто гибнут, когда вы пропадаете из поля зрения». «Или нахожусь рядом в ресторане», усмехнулся я, постучав ногтем по листу с историей о ночном клубе. «Интересно, сколько еще аристократов были там рядом на окраине высококлассного квартала?» и насколько многие также не находились в поле вашего зрения, когда у преступных банд проходили разборки. Ярова сняла очки и устало посмотрела на меня. Но то, что вы дважды убивали людей-кувалды, нам хорошо известно. Еще и появление Кулагина, имевшего с ним конфликт, и сразу пошедшего к вам в вассалы. Вы, очевидно, боитесь прослушивания. Не волнуйтесь. Это дело еще никто не видел, а встречаемся мы, потому что ублюдок должен сдохнуть». Я выгнул бровь. «У вас много ошибок в фразе «Быть предан справедливому суду». Нет, Соколов. Именно сдохнуть желательно в канаве. Хотя вы и ваши союзники с ним не справитесь, потому что он грант гранд-магистр. Вряд ли вас интересует вся история, но я расскажу о своей мотивации». Этот паразит – отличный, хитрый стратег. Он подчиняет себе группировки, организует, снабжает ресурсами. Для сильных родов он – удобный и надежный инструмент ведения грязных дел в окрестностях Москвы. Он не устраивает стрельбу в столице, не идет против других своих клиентов и закрывает многие потребности знатных домов. Кто-то из принципа не контактирует с ним, другие закрывают глаза, потому что им удобнее, когда всякая шваль подчиняется самому главному боссу, а не кусает их ноги. Я медленно кивнул. Давно разобрался в положении кувалды. Прижмут — он затихнет, позволит проредить провинившихся, а потом вернется. Его поиски отнимают много ресурсов, и покрывающих его аристократов достаточно. Кто-то пренебрегает, а кто-то снабжает. К тому же вряд ли они знали, какие у него там поставки оружия идут непонятно откуда и куда. Ну хорошо, все еще странно обвинять меня и потом чего-то ждать. Я еще не договорила, — ответила Ярова. Иногда находятся роды, которые пытаются пойти против него. Как правило, те, кому он навредил. Более слабые, не такие влиятельные. И тогда он мстит, показывает силу. Они теряют почти все. Так когда-то пострадали и Яровы. Я почесал бровь, огляделся и снова уставился в глаза собеседницы. «Потому вы в полиции и постоянно в полевой службе при таком-то ранге. Ищите месте копаете под него. А что Воронцовы? Должен же кто-то остановить безобразие, когда какой-то преступник смеет уничтожать дворян. Они отдают приказы и ничего не делают сами». Третий отдел вечно занят чем-то более важным. яррова сморщилась. А он все бегает, его покрывают. И тут возникаете вы, тот, кому, казалось бы, нечего терять, но при этом имеющий силу уничтожать опасных противников. Одаренные простолюдины обычно слабаки, и тем больше им нравится ощущать себя сильнее не неодаренных и ослабших родов. Мне неведомо, как вы их находите и как его люди пропадают без следа, но, чувствую, вы сможете все разрушить. Она это серьезно, хотя, видимо, когда гибнет столько магистров, становится заметным. Но меня, как ни проверяй, о связей с тайной группировкой не найдешь, поскольку ее нет. Тогда я надеюсь, что его скорее поймают, ведь он, судя по всему, угрожал брату моей помощницы». И те, кто с ним воюет, победят. У меня же пока слишком много дел. К тому же, сейчас моя сестра отправилась к поместью и может быть в опасности. Ярова нахмурилась, а когда я подмигнул, вскинула брови. Я подхватил втиснутый в машину чехол и открыл дверь. «Оставьте папку себе. Вдруг узнаете что-то интересное. Кстати...» Наблюдение за вашим поместьем официально снято ввиду долгого отсутствия активности врага при значительной его отдаленности. Мы с Яровой поняли друг друга. Я попрощался и пошел к Соне. В папке нашлась и ее визитка. Сирин, найди какой-нибудь случайный телефон и скинь ей фотографию оружейного склада и пары мест, где, вероятно, находятся притоны кувалды». Пусть в них наведается полиция, раз уж у них почему-то проблемы со слежкой. Кроме той цели, которую мы выбрали. Чувствую, у него достаточно своих людей в полиции, чтобы все заранее убрались до рейда. Как когда-то та банда переехала в ночной клуб. Но пускай. Как минимум доставим неудобства. Само собой, исполнять это дело мы не спешили. А Ярова, видимо, сделала жест доверия, дав карту, где были отмечены предполагаемые места. Конечно, гранд-магистра не выгонит из полиции, если я ее сдам, но неприятности будут. Соня к этому времени уже допивала чай. Ее бы никто не стал трогать в приличном ресторане в центре, разве что пристал бы какой-нибудь аристократ, которого пришлось бы вызывать на очередную дуэль. Увы, обошлось без нестареющей классики. Сначала мы якобы поехали к родовому поместью, около которого сейчас все было в порядке. Но я сказал таксисту высадить нас раньше. Выдал ей материализованную маскировочную накидку, шлем, и мы рванули совсем в другое место. Соня уже готова участвовать в жестоких битвах, и ей не помешает больше опыта а еще поможет по мелочам и составит компанию. Время до вечера еще было, и, конечно, подопечная ощутимо напряглась. Кирилл, а вдруг гранд-магистр атакует нас или дом? Все же погибнут.